Но верить мне на слово совершенно не обязательно, ты и сам дело говоришь. Увидеть, что улица совсем маленькая, зайти в первый же двор и расспросить соседей про известного музыканта, очень простой, беспроигрышный, совершенно очевидный ход. Если, конечно, тебе действительно нужно узнать адрес, а не... Он осекся и умолк. Я вежливо подождал, пока он, соизволит, продолжить, но, он, наконец, не выдержал и спросил, а не что? — Да вот сам не понимаю, — вздохнул Митя. — У меня такое впечатление, что он хотел не найти вашу квартиру, а продемонстрировать всему миру, как старательно он ее ищет. — Ну, или не всему миру, а только тебе и твоим родственникам, но это не имеет никакого смысла. Зачем? «Ты меня?» — спрашиваешь. «Вообще-то, — важно сказал Митя, — вопрос был адресован мировому разуму. Но если у тебя есть идеи, с радостью их высушу. Боюсь, мировой разум нынче не расположен вещать моими устами. Во всяком случае, ни одной стоящей гипотезон в мою голову не вложил. Даже и не стоящей зажил». — Поэтому я просто ничего не понимаю. Эта история мне очень не нравится, и все, без комментариев. — И у тебя по-прежнему нет идей, что именно ему от вас надо? — спросил Митя. — Ты имей в виду, я могу помочь, я умный. — Верю, — невольно улыбнулся я. — Но наши с Карлом опасения насчет разграбления его коллекции ты уже отмел с негодованием. Эмира, кстати, тоже. Вы оба неплохо знаете Черногука и, скорее всего, правы, но других версий у меня нет. Кража антиквариата — это не по его части, — согласился Митя. Но, как я уже говорил, у вас вполне может быть такая вещь, которая представляет для пана более слева огромную ценность, и теоретически он вполне мог узнать, что эта загадочная вещь принадлежит твоему отцу. скажем, от бывших владельцев. Понимаешь? Но эта версия не дает нам ответа на вопрос, почему он так нелепо и неразумно ведет поиски. — А у него нет брата-дурака? — с надеждой спросил я. — Ну или не брата? — хороший вопрос. Кивнул Митя. — Брата, насколько мне известно, у пана слева нет. Хотя на этом месте он замялся, но тут же Бодда... Продолжил. «Это, конечно, ничего не значит». «Человек, который, согласно документам, никогда не рождался, но, тем не менее, преспокойно существует, вполне может скрывать от взволнованной общественности ни одного, а целую дюжину братьев». «Однако, если этот гипотетический брат глуп, странно было поручать ему маломальски важные дела. «Это то же самое, что напортачить самому». «Нет». — Похоже, тут какая-то сложная игра. Ну или просто совпадение. — Совпадение? Ну да. Фотографию сантехника самозванства не показали. — Теоретически, вполне может быть, что в вашем районе завелся незадачливый вор, темномолосый и черноглазый. Эту версию тоже не стоит отбрасывать. — Меня бы она вполне устроила. Проблема в том, что я не могу в это поверить, при всем желании. «Я тоже не могу». «Но верить и допускать возможность — это разные вещи», — сказал Митя. Я пожал плечами. «А что тут скажешь?» Когда до Праги осталось всего полсотни километров, я решил, что пришло время поставить ребром пару-тройку насущных вопросов. «Как мы будем жить дальше?» — спросил я. «Долго и счастливо, разумеется». Мити бровью не повел. Утешительная перспектива. Но мне сейчас интересно другое Например, собираешься ли ты продолжить наблюдение за моим поведением в живой природе? Не то, чтобы это мне мешало, просто хочу помочь тебе сэкономить время и средств. А, я, знаешь, так и не решил, беззаботно ответил Митя. — С одной стороны, в качестве поставщика тайной информации о Черногойке ты, пожалуй, действительно вполне бесполезен. — С другой стороны, ты сам по себе тот еще субъект для изучения. Ни хрена я про тебя пока не понимаю, как все слишком уж лихо закручено. — Вот! — я воздел к потолку указывающий перст. — вот! Это и есть твоя главная ошибка, думать, будто у меня все лихо закручено. Оно вообще не закручено, ни лихо, ни умерен, никак. Я самый обычный, бессмысленный бездельник, порядком одуревший от покоя и воли. Зато у меня есть отец, у которого дел по горло. Еще куча всяких дурацких увлечений. Естественно, что он ни черта не успевает, или делает вид, что не успевает. Специально, чтобы развлечь меня поручениями. Это, кстати, прекрасно работает. В последние несколько дней жизнь снова начал казаться мне вполне увлекательным процессом. Ты тоже немало для этого сделал. Чего уж там. Чтобы не остаться неблагодарной скотиной, открою тебе свою страшную тайну. Из Праги я собираюсь поехать в Краков, Там живет тетка, которую я собирался навестить в Хагине, но выяснилось, что она переехала. От нее мне нужна информация об очередном уникальном ключике или сам ключик, как повезет. Впрочем, ты уже это знаешь, если внимательно слушал мои телефонные переговоры в Еглавском кафе. Ну, а из Кракова я, скорее всего, поеду домой. Ну, или еще покатаюсь по обстоятельствам. «Слушай», — смущенно сказал он, — «а можно тебе позвонить?» — Узнать, чем дело кончилось, в смысле, у вас дома. — Конечно, звони, — вздохнул я. — Хотелось бы верить, что ничего интересного я тебе не расскажу. — Ну, ёк, чертям, это интересно. Пусть уж лучше со мной происходит, и снимется. Переживу как-нибудь. — Спасибо, — кивнул Митя. Некоторое время мы ехали молча, наконец я сказал. — И все-таки... Я так и не понял, на кой тебе сдался пан Болеслав? Ты действительно следишь за ним для собственного удовольствия? Я понимаю, что это, скорее всего, тайна за семью печатями, но ты хоть намекни, во что я вляпался? Вернее, во что вляпались Рената и Карл, что мне с ними теперь делать? Понимаю, — кивнул Митя, — на твоем месте я бы тоже мне не поверил. Но никакой тайны нет. Я действительно... Не спецслужба, а скромный частный сыщик. И за информацию о черногуке мне уж давно никто не платит. Я понимаю, что аргумент мне интересно звучит неубедительно. У меня есть еще один аргумент, но он тебе тоже не понравится. Я вопросительно приподнял бровь. Ты давай свой аргумент с паршивой овцы хоть шерсть и клок. Интуиция! — вздохнул Митя. — Я чувствую, что все это, может быть, мне очень полезно. Не знаю, когда, почему и как, но... но — Ну и потом собирать информацию о фигуре такого масштаба — дело беспроигрышное. Покупатель на нее рано или поздно объявится, а у меня уж все готово. Хотя бы поэтому имеет смысл хлопотать. — Да, звучит весьма разумно, — нехотя согласился я. — Конечно! — Я придумал это объяснение, чтобы успокаивать самого себя в те непростые моменты, когда иррационального «так зачем-то надо» становится недостаточно. Я флегматично кивнул, всем своим видом изображая разочарование, которого, по правде сказать, не испытывал. «Вполне может быть, что он говорит искренне. Правда нередко оказывается...» невразумительным бормотанием, которое не может удовлетворить даже ее обладателя. Тем хуже. Я-то рассчитывал на хотя бы плохонькое руководство к действию, потому что материалы для бесплодных размышлений у меня уж и так предостаточно. отца и няню я бы на твоем месте куда-нибудь увез, — твердо сказал Митя, — хотя бы на пару месяцев. — И ключ под ковриком для пана более слева оставил бы. Пусть заходит, берет что надо и проваливает ко всем чертям».